Пузырь 218. -й. В дворцовой прихожей не было лукон, и после улицы там показалось темно, темнее, чем в подземном ходе. Некоторое время все шли почти на ощупь, иногда натыкались один на другого, и сперва пугались, потом начинали шепотом выяснять: "Это ты фонтан, наверное. В такой темноте не поймешь. — а это ты, мальчик". "Ага", говорил я. Вдруг чей то невидимый голос окликнул: Стой, кто идет?» Свои, ответил Фонтан. Куда? королю. Пароль? Я иду по ковру. Правильно. Ты идешь, по коврёш. Иди прямо. Через несколько шагов снова раздался крик: Пароль? Я иду по ковру. Вы идете, по коврёте направо. И снова: Пароль? Я иду по ковру. Мы идем, по коврём налево. Они повернули налево. Открыли дверь и оказались в большой сумрачной комнате. Здесь пахло мылом, как в умывальной, хотя ни крана, ни душа, ни ванной не было видно. Вообще комната была пуста. Лишь у стены стояли три стула. Один на колесиках, другой качалка, третий просто так. На том, что с колесиками, лежал красный лоскут и что-то вроде шапочки из золотой бумаги. Корона, узнал Фонтан, ей Есть тут кто-нибудь? Ау! послышалось неизвестно откуда. Не видите меня? Нет? А вы поищите, поищите. Тут негде искать, сказал я. «Сдаетесь?» «Сдаемся». Тут же. И вдруг они увидели, как шапочка-корона сама собой стала приподниматься над сиденьем стула. Под ней появилось круглое сияющее лицо. Оно не просто сияло, оно переливалось всеми цветами радуги. Красный лоскут превратился в маленькую красивую мантию. Стоп, сказал сам себе пузырь и перестал раздуваться. Он покачался на стуле от незаметных дуновений воздуха. Толстый, круглый, красивый. Что, ловкая? Как будто бы меня здесь нет, а сам пш, только воздух выдохнул. Осторожность не помешает. Мало ли кто войдет. Королям надо себя беречь. Ой, пожалуйста, Не раздувайтесь так сильно, попросил я. А то лопните. — Без тебя, знаю, буркнул пузырь, немного обиженно и чуть-чуть выдохнул воздух. Невежливо говорит старшим: лопните, да ещё королям. Впрочем, я ценю заботу о моем королевском здоровье. А вы правда король? Разве не видно? Мантия раз, корона два, и сижу на троне. Кто же я по-твоему? Это вас значит Выбрали королем на последнем празднике, спросил Фонтан. Нет, сказал Пузырь, не меня, а моего далекого предка, его величество Пузыря Первого, Он был основатель династии. С тех пор корона передается по наследству, и я уже мое королевское величество Пузырь 218-й. Вообще мы происхождение загадочного и даже волшебного. Когда-то, в незапамятные времена, Пузырь I Победил огнедышащего дракона и освободил от него нашу страну. В благодарность за это его выбрали королем. — Вранье, — сказал Фонтан, королем его выбрали за лучшее вранье. Пузырь покачал головой, а вернее сказать, весь покачался на своем троне. Его переливчатое лицо то разовело, то голубело, то зеленело. Никак нельзя было понять, какого оно цвета. Это раньше было вранье, А теперь нет. Теперь вранье не разрешается. Теперь это называется история. Так и в учебниках пишут. Я догадываюсь, кто вы такие, и зачем пришли? Вы заговорщики, да? Вы проникли во дворец, чтобы меня рассердить, чтобы я лопнул от злости или от чего-нибудь другого. Это называется покушение. Как интересно. Впрочем, не особенно потому что ничего у вас не получится, предупреждаю. Видите, я даже ничуть больше не раздуваюсь. Это раньше короли были нервные. Они могли лопаться от гордости, от зависти, до да чего угодно. Пузырь шестьдесят восьмой лопнул, например, от восторга, а пузырь 217, который был передо мной, от простого насморка только успел сесть на трон. Вдруг апчи и нет его Одно мокрое место, но то были неженки, Все из какого-то особого туалетного мыла, а я из простых, из грубых, так сказать, хозяйственных сортов. У меня здоровье крепкое, и от всех болезней прививки, от хвостовства, от волнения, от сержения, или как-то сказать, от сердения, в общем, меня ничем не возьмешь. И подходить ко мне лучше не пробуйте. Я сразу под потолок фить, там воздух выпущу. Не увидите, не достанете. Я теперь здесь навсегда. Но ведь скучно, Все время одно и то же, сказал я. Почему скучно? У меня вантроны разные, трон качалка трон-каталка, короны тоже всякие есть, с козырьком от солнца и с разными бантиками. Можно примерять по очереди. В зеркало на себя любоваться? Почему одно и то же? Что прикажу, все сделают, что захочу, все мне дают? Не, королем быть очень даже интересно. Тебе это не понять, ты еще маленький. Сколько тебе лет? Семь, сказал я. То есть семь с половиной. Ты что, не можешь запомнить точно? Я немного смутился. Запоминаю, конечно, но это все время меняется, надо перезапоминать. только привыкнешь, что шесть. уже шесть с половиной, потом семь. скоро будет восемь. Не, -е -е", сказал Пузырь и опять покачался на троне. 8 тебе не будет. Почему? Потому что я вас никуда отсюда не отпущу. Думаете, какие вы хитрые ко мне проникли. А я, может, сам хитрый. Я, может, нарочно дал вам пройти. Мне интересно немного поболтать с новенькими. все таки развлечение. А потом вызову стражу. И вас запрут на замок, вон в том чулане. Во-первых, мы не дадимся, сказал я. А во-вторых, останусь я или не останусь, восемь лет мне все равно будет. Время ведь идет, не останавливается. Ты хочешь меня рассмешить, сказал пузырь 218 Я понял. Ты хочешь, чтобы я лопнул от смеха? Не получится. От смеха у меня тоже прививка. Видишь, Я только милостиво улыбаюсь твоей глупости. Как же это время может идти? Что у него? Ноги, что ли? И куда оно интересно идет? и куда уходит? Я хотел ответить, что так просто говорят, время идет. Но потом подумал, как это в самом деле получается, что вот было человеку семь лет, а потом становится восемь. Человек стоит на месте, а все меняется само собой.